Глава 41. Мне очень захотелось засмеяться и сказать ему что-нибудь ядовито-ехидное в моем любимом стиле. Ага, истинная пара. Соври что-то получше, демон. Между прочим, я в курсе, что это у драконов бывают истинные. Мне племянница своими любимыми ящерами все уши прожужжала. У демонов не помню совершенно, что там у крылата но уверена, никаких пар у них нет. Я уже и порцию яда на языке собрала и рот открыла, чтобы все высказать, но взглянула на Даниланиса и застыла. Он смотрел на меня с такой нежностью и такой щемящей тоской во взгляде, что я растерялась, захлопнула рот, отвернулась и попыталась отобрать у него свою руку. Все ты врешь, Даниланис, произнесла неуверенно. Это у драконов бывают истинные, а ты демон. У вас нет пар. Станислав с мою руку даже не подумал отпустить. Наоборот, сжал еще крепче, а потом вообще поднес губам и поцеловал в запястье, потянул меня к себе, ляг рядом со мной, Марина, просто полежи и посмотри на небо. Скоро наше солнце начнет опускаться за край. Это фантастическое зрелище. Так ты меня на пейзаже привел полюбоваться? Принялась я ворчать а сама послушно улеглась на траву. На расстоянии от демона, конечно. Ладонь свою, правда, так и не забрала. Он так приятно ее поглаживал. Ох, что-то неладное со мной творится в этом мире. То в истериках бьюсь, то превращаюсь в мега стерву. Без причины в ярость впадаю, а через минуту раскисаю от простого прикосновения к руке. Плохо на меня этот мир действует. Или это не мир, а вот этот наглый демон? Потому что стоит о нем подумать, и всё. Настроение скачет, как белка по веткам. Некоторое время мы молча лежали на мягкой травке. Я смотрела на переливающееся розовым и серебром небо. Правда, очень красиво. Сиреневое солнце не слепит глаза, можно просто смотреть на него, не щурясь и не исходя слезами. Вокруг его диска ободок густого лилового оттенка, как будто корона. Облака белые-белые, как нарисованные. Рядом шумит голубой лес, словно нежную песню поет. Красиво, приятно и удивительно спокойно. — У нас есть истинные пары, Марина, — заговорил Даниланис негромко. — Не такие, как у драконов. У нас не появляется метка, и мы не чувствуем свою пару на огромном расстоянии, как они. Еще у демонов появление истинной — это большая редкость. Редкость и неимоверная удача. В моем роду я первый за почти десяток поколений, кто нашел пару, и истинное подтвердило его выбор. Что значит «подтвердило»? Я повернула голову к демону. Он спокойно лежал на спине, лицо расслаблено, глаза закрыты, но я точно видела, что он страшно напряжен, нервничает и переживает о чем-то. Что с ним такое? Мужчина-демон чувствует свою пару, обычно по запаху и по тому, как он на нее реагирует. Но пока женщина не подтвердит его выбор, не покажет, что признает его своим мужчиной, Он не может на нее официально претендовать. До этого пара еще не считается парой в полном смысле этого слова. Ничего себе, как у вас сложно. Я, честно говоря, впала в изумление. А если женщина не согласна, если мужчина ей не нравится, и она против, тогда мужчина всеми силами будет добиваться ее. Но вдруг не добьется, упорствовала я. Если в течение определенного времени она не ответит ему, то мужчина просто зачахнет и умрет. Кошмар какой! — ахнула я в ужасе, замерла, переваривая информацию. Что же получается, если, как демон утверждает я его пара, и не отвечу на его... М притязание, то он умрет? Такой красивый, и вдруг умрет? Мама родная! Станислас... А можно как-то отменить эту ерунду? Это ведь ужасно, в такую зависимость ставить людей, то есть демонов. Вдруг сердце девушки уже занято, а он должен будет погибнуть из-за этого? Что делать? Такова природа истинности, Марина. Демон грустно вздохнул. Потом еще раз вздохнул. И тут я что-то заподозрила. Всмотрелась в его лицо и заметила, как подрагивают уголки его губ. Смеешься, Даниланис? «Лапшу на уши вешаешь! Издеваешься над иномерной дурочкой?» Прошипела, чувствуя, что реально ненавижу этого мерзавца. Я-то поверила ему. Чуть не раскисла от сочувствия к этому гаду. Попыталась вырвать из его лапы свою руку и вскочить на ноги, только он не дал. Мигом завалил меня обратно на траву, придавил сверху крепким телом, не давая вырваться. Обнял ладонями мое лицо и заговорил очень серьезно. «Тише, Марина. Успокойся. Я не вру. Это так и есть. Должно так быть. Просто никогда до этого не доходило. Мы, демоны, бываем очень убедительны в таких делах. Не было ни одной девы, сумевшей отказать своей паре». «Ну что же, хочу тебя обрадовать. Ты будешь первым в этом ряду отвергнутых, Даниланис, потому что я никогда не подтвержу твой выбор». Не отвечая, он наклонился ко мне и быстро коснулся моих губ поцелуем, снова отстранился и довольно скалясь заявил. — Ты уже почти подтвердила, Марина. Еще немного, и я смогу официально назвать тебя своей женщиной.